Посвящение Аниты Уже через неделю человек с оливами, бросив свою мельницу и свои деревья, устремился в дом Караску, И пока мебель возвращалась в прежнее жилище, взгляды мужчины и женщины снова встретились. Шкаф оголился. Красная ленточка с него была сорвана. Наблюдая за тем, как зашитый человек гладит дверные косяки, Глядя на его испачканные побелкой руки, моя мать уже не могла не догадываться, что именно пронзило его сердце. Он нерешительно вошел в дом, неотрывно глядя на нее, и черная одежда ласково коснулась руки, державшей иглу. Раскита понимала, зачем она снова зашила красного петуха, и Анхела ни о чем ее не спросила. «Этот петух никогда не победит», — только и сказала девочка, когда мужчина вошел в дом, а ее мать медленно направилась к ручной тележке, нагруженной немногими оставшимися у них вещами. Поскольку Фроскита и не взглянула на девочку, та решила поговорить об этом с отцом, как только он в состоянии будет услышать ее предупреждение и, может быть, к нему прислушаться. Работников, что вносили мебель и редия, поразили наивно-монументальные фрески, которыми были расписаны все стены в доме. Поскольку новый владелец жилья молчал, не отвечая на их вопросы, работники поставили мебель на те места, где нарисовал ее Педро. Следом за фроскитой, впрягшейся в ручную тележку, куда сложили белье и утварь, и куда Хосе посадил заново сшитого дракона, вереницы брели куры, хозяин петуха и дети через молчаливую, притихшую деревню. И каждый взгляд был, как упрек. На следующий после боя день арену не разобрали, а разрушили. Разорили, разломали на части и сожгли. Вся маленькая община истово над этим потрудилась. Лупили ногами, кулаками, топорами. На площади осталась лишь кучка пепла, к которой каждый подходил и плевал. Можно понять этих деревенских, которых Хосе, сам того не зная, повел в бой, пообещав им не только победу, но прежде всего новую жизнь. Мечта, которая поддерживала их в последнее время, погибла вместе с поражением красного петуха. И труп ее смердел так, что провонял мир, в котором все они до тех пор жили, не думая его менять. Лучше было ни о чем и не мечтать. А теперь... Останки мечты отравляли реальность. И хотя надежда сдохла, тварь, убившая ее, была жива. Почему эта семья так упорно старалась спасти того, кто ее погубил? Караска поселились в старом доме родителей Фраскиты, заброшенном после их смерти. Детям, привыкшим к большим пустым комнатам с разрисованными стенами, В старом домике было тесно. Следуя мягким распоряжениям фраскиты, дети трудились, стараясь навести в доме уют, обжить его. Педро не разрешили украсить стены внутри, но вместе со старшими сестрами он побелил фасад, и маленькая Клара прыгала от радости. «Стало так много света!» Несколько дней спустя Ангела ждала возвращения перелетных птиц, Мартирио дурачилась, заманивая Клару в тень солнечным зайчиком от осколка зеркала. Педро обводил окна яркими узорами, добыв краски из первоцветов. Анита то и дело вытряхивалась из своей обуви оливковые косточки и мелкие острые камешки, которые ее мать упорно туда насыпала. А шесть служительниц облачали голубую мадонну. Жизнь кое-как снова входила в колею. Во вторник на страстной неделе. Моя мать, разбудив Аниту посреди ночи, ведет ее через спящую деревню на кладбище. Почти двадцать лет спустя она идет той же дорогой, делает сама, не зная зачем, то, что проделала когда-то другая женщина, передает Аните повязку, молитвы и шкатулку. С той лишь разницы, что Анита ни слова не повторяет из того, чему учит ее мать. Неважно. Она все-таки запоминает, убеждает себя Фроскита. Но когда настает момент отдать драгоценную шкатулку единственное ее сокровище, Швия медлит. Должно быть, теперь она лучше понимает свою мать, которая в свое время никак не могла расстаться с этой вещью. В раските едва исполнилось тридцать, а для нее уже настал час уступить место. Ее охватывает чувство, будто собственные дети сталкивают ее в пустоту. Что-то касается ее в темноте, и эта ласка не похожа на взгляд человека с оливами. Что-то касается ее в темноте, и ноги слегка вязнут в еще холодной земле. Внезапно щиколотки оказываются в ледяных тисках, она погружается, ее тянут вниз, и она, напуганная, поспешно сует шкатулку в протянутые руки и сдергивает повязку. Все в порядке. Никакая дьявольская рука не хватает за ноги. Никакой призрак ее не касается. Ночь светла. Мир спокоен. они Анита крепко держат в руках ларчик, который вроде бы видит впервые. Она не узнает в нем рабочую шкатулку матери. Да и самой фраските кажется, что шкатулка изменилась. Дерево словно бы светлее. И вся она, прижатая к груди дочери, уменьшилась. Возможно ли чтобы через девять месяцев шкатулка, которую я своими руками опустошила, снова наполнилась, — задумывается она. Возможно ли, что чьи-то руки хватали меня за щиколотки, что мертвые прикасались к моей спине? Возможно ли, что кто-то другой, не моя дочь, забрал мою рабочую шкатулку, а эту, новую, она получила из других не моих рук? Возможно ли, что голос, который я слышала в детстве, на самом деле не был голосом моей матери. Узнаю ли я когда-нибудь что-то о мертвых и об их могуществе?